Пакстон отдал мороженое и водку Цинии. она налила два стакана и подвинула один ему. Он нехотя взял стакан. Циния включила телевизор и попала на рекламу мороженого с низким содержанием жира, которое, судя по всему, имело вкус настоящего мороженого. Циния переключила на музыкальный канал. Играли электронную музыку. Пакстон не узнал оркестр и даже едва мог произнести его название. Но музыка понравилась. От такой понижается кровяное давление. Цинния поставила водку на тумбочку, плюхнулась на матрац, открыла большой стакан с мороженым и положила снятую крышечку рядом со стаканом. Воткнула в мороженое ложку, вырезала глубокую ямку и отправила вырезанное себе в рот. Пакстон сел рядом, и Цинния подвинула мороженое, сторчавшее из него ложкой, к нему. Он махнул рукой, показывая, что не хочет, и занялся сэндвичем. «Извини, что я так поздно», — сказал Пакстон. «Уж и то хорошо, что вообще пришел. Лучше бы ты мне сказала. Не будем об этом. Хорошо». Она поставила упаковку с мороженым, подняла стакан, и выпила до дна. Поднялась, чтобы налить еще. Что дальше? Так. Пакстон немного наклонился вперед и уперся локтями в бедра. Попробовал собраться перед разговором, который не хотел начинать. Добс считает, что лучше не давать этому делу официальный ход. Сказал, что из этого раздуют невесть что. Но обещал, что нападавшего на тебя парня уволят а Викрама понизит в должности. Циния дотянулась до мини-холодильника, вытащила пригоршню ледяных кубиков и с глухим стуком засыпала их в свой стакан. «Хочу, чтобы ты знала. Сделаем все так, как ты захочешь», — сказал Пакстан. «Мне все равно, что подумает Добс. Главное, что ты цела». Циния налила неполный стакан водки, поставила бутылку и отпила из стакана. «Но я его понимаю», – сказал Пакстон, поморщившись. «Он предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления и все такое. Тут существенно, что они пострадают. Нет смысла страдать так же и нам, или, по крайней мере, тебе». Циния повернулась к нему. Ее лицо было подобно пустому берегу моря. Пакстон не понимал, что означает это выражение. О чем она могла думать? Насколько серьезную ошибку он только что совершил? Он уже собирался встать, заговорить, убеждать. Все, что угодно, но не смотреть на нее. Цинья кивнула. Она вернулась на матрас, придвинулась и положила голову на плечо Пакстану. «Путь наименьшего сопротивления», сказала она и снова запустила ложку в мороженое. У Пакстона камень с души свалился. Он сказал себе, что так будет лучше для него, для нее, для Добса, для всех. Можно было спросить ее, что она делала возле компьютеров в больничной палате. Но Пакстон решил, что уже говорил много и довольно. Он положил сэндвич и взял у Цини упаковку с мороженым. На мгновение их пальцы соприкоснулись. «Эй!» – сказала она. «Что?» Она посмотрела ему в глаза. «Так смотрят, когда хотят быть услышанными». «Спасибо». Она потянулась к нему губами, и он забыл обо всем. Слышал только биение собственного сердца. Гибсон Сегодня сотрудники облака познакомились с моей дочерью Клэр в особом видеофильме, который был показан во время обновления программного обеспечения. Ну, знаете, чтобы посмотрели фильм с вниманием. Я хотел показать этот видеофильм всем вам здесь, чтобы вы тоже с ней познакомились. Я считаю, она прекрасно справилась с этой задачей. Я так горд, что не нахожу слов. Горд видеть Клэр в этой роли, роли главы нашей компании. И вот, что я хочу сказать всякому, кто считает, будто женщина не может руководить такой большой компанией, как облако. Идите вы к черту. Хочу, чтобы это показалось остроумным, но нашлись люди, сказавшие мне, что задача будет ей не по силам. Не знаю, с какими людьми проводите время вы, но женщины в моей жизни чертовски сильны. Клэр и Молли не нуждаются в моей помощи, они сами со всем справятся. Со времени создания облака я говорю, не надейтесь на сохранение атмосферы, которая так долго господствовала на рынке труда. Мужской и женский труд у нас оплачиваются одинаково, и я уверен, что облако покончило с разностью в оплате труда. Это еще один пункт моего наследия, которым я невероятно горд. Для меня очень важно, что мы поддерживаем и уважаем женщин. Потому что, давайте скажем честно, где бы мы были без них? Без Молли я бы жил где-нибудь в сточной Канаве. Без Клэр, которая побуждала меня строить лучший мир сначала для нее, а потом для ее детей, облако не стало бы такой компанией, какой оно сегодня является. Как бы то ни было, вот этот видеофильм. Я горжусь тобой, детка. Да, а на это место вначале просто не обращайте внимания. Как я уже говорил, фильм показали во время обновления программного обеспечения. Здравствуйте. Меня зовут Клэр Уэллс. Хочу начать с извинений за то, что вы не можете выключить телевизор. Циния. У Цинии зажужжал телефон. Она спала, в голове у нее стучал пульс, и она подумала: что, может быть, это телефон Пакстона, ее телефон никогда не жужжал. Но потом она вспомнила, что Пакстон ушел, долго извинялся, что не сможет спать на тонком матраце, что слишком чутко спит. И, как обычно, ей было досадно от того, как сильно хотелось, чтобы он остался. Но сегодня было особенно досадно. Ей не требовалась его защита, но иногда так хорошо закончить день в мужских объятиях. Она поняла, что жужжание ей не снится, что это ее телефон, и сердце замерло в груди. Она кое-как добралась до столика в изножье матраца, где рядом с облачными часами заряжался телефон и обнаружила сообщение от мамы. «Когда приедешь домой, дорогая, мы скучаем по тебе». Циния села на матрац, глядя на телефон. Закодированное сообщение от работодателя. Оно означало, что кто-то хочет встретиться с нею лично, вне территории облака. Цинья положила телефон, обхватила голову руками и вздохнула. Радость от обнаружения тайной трамвайной линии совершенно улетучилась.